«Разумеется», — ответил приятный мужской голос. «Отлично. Теперь можно не печатать на клавиатуре и не вглядываться в письменные ответы на экране. Остается только поудобнее устроиться в кресле и задавать вопросы». Я спросил вслух. «И так ты уверен, что стукнул именно Вадим?» «Почему?» «Это входит в его служебные обязанности в издательстве», — немедленно ответил мне голос. «Когда он принес свою первую повесть в издательство, с ним провели предварительную беседу». Чуть позже вызвали в КГБ и предложили сотрудничать. В обмен ему гарантировали опубликование этой повести и всех его дальнейших литературных работ. Место в союзе писателей и небольшую должность в издательстве. Это была карьера, о которой он мог только мечтать. Вадим, не раздумывая, согласился. За время работы в издательстве Вадим каждую неделю отчитывался перед своим шефом, но ничего серьезного принести не мог. В издательстве работали проверенные и очень осторожные люди. Вадим чувствовал, что его положение становится шатким. Поэтому он страшно обрадовался, когда Виктор завел с ним разговор о Сергее. Он сразу почувствовал, что это тот самый шанс, которого он ждал, и вызвался помочь общему знакомому. В редактировании рукописи Вадим непосредственного участия не принимал, но периодически забирал тетрадку к себе на день-два, якобы для того, чтобы почитать в спокойной обстановке. На самом деле он относил ее своему куратору из КГБ. Могу показать в видеороликах беседы. Отлично, только комментируй по ходу дела. Слушаю и повинуюсь. Окно программы на экране исчезло, и вместо него появилось чуть размытое черно-белое изображение. По качеству оно напоминало документальный фильм, снятый любительской кинокамерой. Высокий спортивного сложения мужчина с красивым, но, на мой взгляд, чересчур слащавым лицом вышел из здания. Камера наехала и показала многочисленные таблички на двери. Таблички извещали, что в этом здании расположено Центральное республиканское издательство, Союз писателей республики, редакция республиканской газеты «Правда» и другие столь же серьезные литературные учреждения. Мужчина, покачивая портфелем, который держал в руке, перешел через дорогу и направился прямо по широкому выложенному бетонной плиткой тротуару. Экран на мгновение потемнел, и изображение сменилось. Мужчина подходил к другой двери, еще более значительной и важной, Это был вход в Святая Святых, Центральный Республиканский комитет партии. «Прервись, пожалуйста», — скомандовал я. Экран отобразил стоп-кадр. Человек замер на месте с поднятой ногой. «Мужчина, как я понял, и есть Вадим, правильно?» «Да, это Вадим», — немедленно согласился компьютер. «А почему ты мне показываешь, как он заходит в ЦК партии, какое это имеет отношение к предательству?» «Самое прямое». Заместитель заведующего отделом культуры и есть куратор Вадима, капитан мирзабаев Это КГБшная должность. Ну да, я все уже забыл. Пока мы беседовали, изображение на экране снова ожило, я увидел, как Вадим заходит в кабинет, где его встречает тот самый капитан КГБ. Невысокий лосоватый мужчина восточной национальности в начале разговора был явно раздражен и долго выговаривал Вадиму. Вадим, в свою очередь, стал рассказывать. По мере того, как он говорил, выражение недовольства на лице хозяина кабинета сменилось крайней заинтересованностью. Наконец Вадим открыл портфель и достал оттуда толстую общую тетрадь. Камера наехала, и я без труда узнал ту самую серёгину тетрадку. Правда, сейчас она была еще новенькая, не потрепанная. Куратор взял тетрадь в руки и начал листать. Через некоторое время он поднялся, отошел в глубину кабинета, где стоял огромный ксерокс, и стал делать с тетрадки копию. Одновременно с этим он продолжал задавать вопросы Вадиму. Изображение исчезло, на его месте вновь появилась поисковая программа. Отлично, похвалил я компьютер. Я уже знал, как важно хвалить созданные мной магические предметы. Они с самого начала действовали прекрасно, но после похвалы начинали буквально лезть из кожи вон, чтобы угодить мне, демонстрируя свою преданность. Можешь показать дальше? Только поработай над качеством, что это у нас кино черно-белое и немое. Ты бы еще топера привел. Давай, показывай как следует, уж постарайся. Компьютер постарался. Мне показали прекрасно снятый и смонтированный документальный фильм в цвете, со звуком, с прекрасным качеством изображения. На экране был тот же самый кабинет и те же персонажи. Судя по дате внизу экрана, со временем предыдущей встречи, которую только что видел в черно-белом варианте, прошла неделя. Хозяин кабинета встретил Вадима буквально с распростертыми объятиями. Он вышел из-за стола навстречу вошедшему, приобнял его за плечи и усадил не как обычно на стул для посетителей перед письменным столом, а отвел в дальний конец кабинета, где стояли диван и кресло На столике был сервирован чай в традиционном чайнике с пиалами, рядом стояла вазочка с конфетами. Мирзабаев усадил Вадима в кресло, сам сел напротив. Взял чайник, расставил пиалы и наполнил каждую. Мирзабаев отхлебнул чаю и с улыбкой посмотрел на Вадима. Я поздравляю тебя, Вадим, с успешно проведенной акцией. Нашу инициативу высоко оценили, мне поручено передать тебе благодарность от высшего руководства. Вадим невольно чуть не вскочил и не заорал, как учили в армии служу Советскому Союзу, но вовремя спохватился. Мирзабаев тоже уловил это движение и жестом успокоил его. Не надо благодарить, это объективная оценка нашей работы. Я рад, что мы в тебе не ошиблись, Вадим. Нам нужны такие люди. Ты преданный идеалам нашего общества человек, Ты образованный, интеллигентен, ты представляешь собой элиту нашей молодежи. И мы надеемся, что ты еще не раз докажешь свою преданность делу построения коммунизма в нашей стране. Вадим кивал, не зная, как реагировать на этот хвалебный поток. Его несколько насторожили слова «наш успех», «наша акция», но он быстро понял, что надо принимать все как есть. Естественно, что докладывая наверху, его куратор приписал себе основную заслугу в этом деле. Но ведь сам Мирзабаев прекрасно понимает, что этой инициативой целиком принадлежит Вадиму. Поэтому он не будет резать курицу, несущую для него золотые яйца.